537. Знание свойства камней утрачено человечеству. Но камни свойства имеют. Эти свойства полны скрытого значения. Когда отшлифованы его грани, камень приобретает свойство отражать луч. Луч отражается под цвету субстанции камня. Красный дает красный луч. Синий-синий. Дело в лучах отражаемых. Камень бессветной и чистой воды отразит все лучи спектра. Камень является собою как бы символ человеческой сущности и ее аурических цветов, ибо бывают и ауры одноцветные. Между цветами ауры и между лучами камней может быть явное соответствие, и правильно думать, что подобное усиливается подобным. Конечно, каждому светилу присвоен свой луч — В этом связи и соответствии сидел с камнями. Родство определяется цветовым созвучием. В камне необделанном эти свойства скрыты, в граненом выявлены. Число грани дает богатство лучам, усиливая их в движении. Конечно, эти лучи воздействуют, как воздействует всякий луч. И, конечно, каждый камень является как бы приемником лучей, которые он отражает. Сходство с открытыми центрами явно и разительное, ибо центры — это тоже колодцы лучей. Если долго сосредоточивать внимание на луче камня определенного цвета, то воздействие неминуемо. Свойство камней поглощать и отражать лучи. Можно так скомбинировать камни и расположить источники света, что все окружающее будет залит лучами. Это будет как бы прообраз сфер высших, сияющих. В лучах скрыта самая сущность жизни, и камни как бы позволяют коснуться некоторых граней ее уявлений. Конечно, в луче скрыта тайна, и нет на земле аппаратов, чтобы проникнуть в нее. Глубоко поучительно строение кристаллов, свет преломляющих, грани искусственные граням природным грубое подражание. Кристаллизация не есть свойство плотной материи только. Энергии высшие обладают тем же свойством сгущаться от центров полиниемых сил и давать камни. Кристаллы огненных энергий видимы призматическим зрением, то есть зрением, способным подобно призме, разлагать луч и делать его видимым в его грануляциях. Кристаллами тонких энергий насыщен невидимый мир. Эти кристаллы, в отличие от обычных камней, дают свет самоисходящий являя мощное воздействие на все окружающее и, в особенности, на человека. Это как бы обычный драгоценный камень или кристалл, но невидимый обычным глазом и заряженный мощной энергией. Не только кристаллы психической энергии, будучи светом сгущенно, могут конденсировать свет, но и центры человеческого организма обладают тем же свойством, поглощая лучи тонких энергий, Коагулируя их и наращивая кристаллические образования этих энергий. Это способность человека поглощать и сгущать свет и удерживать его в центрах поглощения, которые находятся в его микрокосме беспредельно, то есть нет границ росту кристаллических отложений, величина которых может достигать гигантских размеров. Но тогда человек уже перестает быть человеком. Логосы, пламенные являются собою пример, когда камень Сокровище огненное, собранное вокруг искра монады, светом лучей своих самоисходящих, может наполнить весь мир? В Солнце нашей системы имеем пример явный. Каждый человек носит в себе сокровище огненное, ступени Духа его соответствующие. Оно накапливается и растет из жизни в жизнь, пока силы свои не зажигают спящие да то ли центры и не делает их открытыми приемниками тонких энергий, собирающими и накопляющими огненные кристаллы в пламенной пентаграмме человеческой, которая начинает сверкать и сиять всеми огнями накопленными. Собирателем света сгущенного можно назвать человека. В невидимой сущности своей свет лучей собирает, кристаллизуя в своем микрокосме отложение сгущенного света и начинает светиться и сиять светом самоисходящим. Носитель камня есть светоносец, а обладатель наивысочайшего и наиценнейшего и наисокровеннейшего сокровища, которое может быть на земле и в мирах. Серединным явлением между камнями драгоценными и сокровищами огненными являются камни священные, обладающие свойством лучей самоисходящих. Некоторые известные и неизвестные люди металлы, особенно их сплавы, а также и некоторые вещества и камни, обладают способностью поглощать и коагулировать энергии огненной в различных комбинациях и лучесочетаниях все живое зародилось под воздействием определенных лучей, определенных планет или их сочетаний, давших кристалл сущности будущей форме. Сочетание этих лучей и сгущенные лучи энергии, собираемые и поглощенные вышесказанными конденсаторами, могут соответствовать или созвучать с различными видами явлений, оказывая мощное воздействие на родственные виды живых существ и растений. Имея такой камень или другой аккумулятор энергии, можно иметь власть над целым рядом явлений, имеющих с ним лучевую энергосвязь. Есть металлы или камни, содержащие в себе огромные запасы огненной энергии, мощно воздействующие не только на их носителя, но и на массы людей и целые народы. Это не терафимы, заряды которых могут быть необычайно сильными, но, так сказать, естественные контейнеры огромного заряда сгущенного света. И так как обычный организм человеческий не содержит и малой доли, то противодействовать мощи того, кому доверяется сокровище камни, люди, конечно, не могут. Отсюда двойная власть посланника Огненного, несущего поручения иерархии. Доверенным людям по величине и ответственности поручение дается камень той или иной мощности, и энергии, усиленные постоянным притоком огня камня, позволяют совершать дела, которые не под силу обычным людям. Сила таких камней неисчерпаема, но степень мощности разная. Много чудеснейших вещей находится у учителя, и доверенный власть, получивший к ним, доступ имеет. Надо скорее победить и астрал, И цитадель его личность, чтобы сокровищами учителей можно было пользоваться беспредельно, ибо огненная мощь может быть используема лишь на общее благо людей.